Глава десятая Мой противник нахмурился, явно не ожидая такой реакции. В его взгляде промелькнуло замешательство, но он быстро взял себя в руки. «Что ж, раз ты так жаждешь смерти, я не стану тебя разочаровывать!» Процедил Ориенского из зубы, занося свое растительное копье для удара. Но я уже не слушал его. Мое сознание погрузилось глубоко внутрь. Туда, где хранились знания, полученные мной за время пути совершенствования. Техника рождения океана. Она не просто позволила мне использовать водную ЦИ, которую я приобрел, открыв родословную гидры семи водопадов. Она научила меня видеть влагу повсюду, даже в воздухе, и управлять ею. Каждый раз, когда я использовал водные техники, я все лучше чувствовал потоки энергии, будь то они становились частью меня, а я их. И сейчас, в этот критический момент, я вдруг осознал нечто важное. Не только водоросли, опутавшие меня, но и все растения вокруг содержали влагу. Влагу, которую я мог управлять. Но для этого мне нужно больше сил. Гораздо больше. Не раздумывая ни секунды, я решил вложить целых 50 очков в духовную энергию. Я почувствовал, как ЦИ, что течет по моим меридианам, ускорилась плотнее а сами каналы начали утолщаться. Показатель духовной энергии взлетел до 180 единиц. И пусть это сопровождалось вспышками боли из-за резких изменений в организме, но я терпел и не показывал ни крупицы того, что происходило со мной противнику. Теперь я был готов действовать. Мне не нужно было даже шевелиться. Я уже находился в непосредственном контакте с водорослями. Я просто мысленно коснулся влаги внутри них и заставил ее подчиниться моей воле. В тот же миг водоросли, опутавшие меня, начали вибрировать. А затем произошло то, чего арен никак не мог ожидать. Да и если честно, я и сам такого не мог бы предположить, если бы не возможности безоблачного неба. Водоросли взорвались, разлетевшись на тысячи мельчайших капель». Освободившись от пут, я молниеносно уклонился от удара растительного копья арена Оно буквально в последний момент просвистело в миллиметре от моего уха, но я уже был в недосягаемости. Не теряя ни секунды, я рванул вперед. арен не успел среагировать. Схватив его за плечи, я силой ударил коленом в живот, но использовал не только физическую силу, но и выбросцы. Воздух с шумом вырвался из его легких а глаза расширились от шока и боли. Он поплатился за свою самонадеянность. Но я не остановился на этом. Используя инерцию удара, я перекинул арена через себя, силой впечатав его спиной в землю. Раздался глухой удар, и мой противник закашлялся, судорожно хватая ртом воздух. «Невозможно!» – прохрипел он, пытаясь подняться. Однако битва была далеко от завершения. Несмотря на потрясение Ариэна, деревья вокруг нас ожили, подчиненные его воле. Десятки ветвей устремились ко мне, готовые разорвать на части. Вот только теперь я был готов. Благодаря званию «Быстрый телом и мыслью», полученному за высокий показатель ловкости, я мгновенно ощутил движение воздуха вокруг. А затем, словно интуитивно, я нащупал влагу в этих ветвях. Одно мысленное усилие, и ветви резко усохли, не успев даже приблизиться ко мне. Они опали безжизненными кусками почерневшей древесины, лишенной живительной влаги. Это требовало довольно много духовной энергии, но произведенный эффект того стоил. Правда, я не был уверен, что смогу провернуть этот прием несколько раз подряд. Я повернулся к Кориену, который уже поднялся на ноги, и произнес с усмешкой. «Говоришь?» Ты мой природный враг. Кажется, это работает в обе стороны. Арен сплюнул кровь и вытер рот тыльной стороной ладони. Его глаза сузились, а на лице появилось выражение, которого я раньше не видел. Смесь ярости и... уважения? Неожиданно. Неплохо для деревенщины, процедил он сквозь зубы. Но не думай, что этого достаточно, чтобы победить меня. С этими словами Арен сложил руки в сложную печать. Воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации духовной энергии. «Танец лесных духов!» – воскликнул он, и вокруг него закружился вихр зеленых листьев. Листья превратились в сотни крошечных силуэтов, похожих на рой насекомых. Они двигались с невероятной скоростью, оставляя за собой шлейфы зеленоватого света. Я попытался использовать свой новый прием – «Нащупать влагу в этих созданиях и уничтожить их. Но, к моему удивлению, это не сработало. Кажется, это не работает на технике, что выше моей ступени возвышения. Неприятно. Они атаковали меня со всех сторон, нанося множество мелких, но болезненных ударов. Я пытался уворачиваться, но их было слишком много. Вскоре моя кожа покрылась десятками порезов. Ариен не остановился на этом». Он уже готовил следующую технику. «Корни древнего леса!» – прогремел его голос. Земля под моими ногами вздрогнула, и из нее вырвались огромные корни толщиной с человеческое тело. Они извивались, словно живые существа, пытаясь схватить меня. И были они куда сильнее, чем у техники, которую он создал на арене «Небольшой лес». Я прыгал и уворачивался, используя все свое мастерство и новообретенную ловкость. Попытался использовать свой контроль над влагой, но снова потерпел неудачу. Техника арена была слишком мощной. Мой контроль над водой оказался бессилен против такого уровня мастерства. Но и прыгнуть выше своей головы я уже не мог. И так сильно продвинулся вперед, чтобы не быть побитым этим заносчивым практиком. Один из корней подловил меня на очередном прыжке, обвившись вокруг ноги, и рванул вверх, подбросив воздух. А затем с силой ударило землю. Боль пронзила все мое тело, и я почувствовал, как что-то хрустнуло внутри. Наверное, сломано ребро, а может и не одно. Рот наполнила кровь. арен медленно подошел ко мне, глядя сверху вниз. Его лицо больше не выражало высокомерие. Теперь оно было серьезным и сосредоточенным. «Ты достойный противник», — произнес он, и в его голосе я услышал искреннее уважение. «Но этого недостаточно. Я тренировался с самого детства, чтобы стать лучшим. И я не могу позволить себе проиграть здесь. Я должен пройти на основной турнир и привезти свою семью в главную обитель драконов «Девяти деревьев». Я с трудом поднялся на ноги, чувствуя, как каждое движение отдаётся болью во всём теле. Но я не собирался сдаваться. Никогда. И вдруг я увидел это. Тонкие серебристые нити, плавающие в воздухе вокруг Ариэна. Они были едва заметны, словно лунные лучи, пробивающиеся сквозь густую листву в ночи. Мой навык лунное фехтование активировался. «Но как?» У меня ведь не было в руках клинка Лунарис. Я не понимал, почему это произошло, но сейчас было не время для размышлений. Я сосредоточился на этих нитях, чувствую, как они указывают мне на уязвимые точки в теле арена Точки, где циркуляция его духовной энергии была наиболее интенсивной. Не теряя ни секунды, я призвал водную змею. Огромное создание из чистой водной ци материализовалось рядом со мной, готовое атаковать. Она устремилась к Ариену, следуя серебристым нитям. Ее атаки были точными и мощными, ударяя именно в те точки, которые указывал мне навык лунного фехтования. Ариен пытался защититься, создавая барьеры из ветвей и листьев. Видимо, второй раз уничтожить змею водорослями он не мог. Все же он допустил ошибку, разбрасываясь техниками и растрачивая драгоценные резервы ЦИ. Змея пробивала растительные преграды одну за другой, нанося удары по ключевым точкам его тела. Я видел, как с каждым ударом циркуляция Ци-Ариэна становится хуже, поскольку и лес вокруг нас начал постепенно исчезать, и его техники начали терять свою мощь и эффективность. «Невозможно!» – воскликнул он, отступая под натиском моих атак. «Как ты это делаешь?» «У тебя есть духовное зрение? Но такому, как ты, ни за что не разжиться техникой подобного уровня!» Но я не отвечал. Я был полностью сосредоточен на бои, следуя за серебристыми нитями и нанося удар за ударом. Вытянув руку вперед, создал призрачную ладонь касания. Она устремилась к Ариену, точно следуя серебристой нити, что утолщалась в центре груди. Удар был гулким. Настолько, что даже сквозь крики толпы его можно было услышать. Мой противник отлетел назад, врезавшись в ствол ближайшего дерева, что еще не успело исчезнуть. Его лицо исказилось от боли и ярости. В глазах появился опасный блеск. «Ты!» – прорычал он, поднимаясь на ноги. «Не думал, что использую это в первом же бою. И точно не на этом турнире». арен сложил руки. Воздух вокруг него начал дрожать, наполняясь невероятной концентрацией природной ци. «Гнев древнего леса!» — прокричал он, и вокруг него начал формироваться огромный силуэт, похожий на древнего лесного духа. «Демоны тебя дери!» Мало того, что у него была целая библиотека изученных техник, так еще и... Это было похоже на то, что использовал Гилрон при нашей стычке с культом крови. Но как Ариэн, находясь в начале продвинутой сферы, мог сотворить нечто подобное? Может, ослабленный вариант? Скорее всего так, но тем не менее от этого легче мне как-то не становилось. Это существо было огромным, его тело состояло из переплетенных ветвей и корней. Глаза горели зеленым огнем. Я понимал, что это самая мощная техника арена Техника, способная уничтожить меня одним ударом. А значит, нельзя позволить ему закончить ее сотворение. Серебристые нити лунного фехтования плясали перед моими глазами, указывая на ключевые точки в этом чудовищном создании. Я собрал всю оставшуюся у меня ци формируя огромную водную змею и наполняя ее всей своей силой и волей. «Поток тысячи рек!» Не сдержавшись, крикнул я, направляя змею в атаку. Она устремилась вперед, следуя серебристым нитям. Два точных удара и циркуляция цифти ли Ариэна окончательно нарушилась. Пусть на несколько мгновений, но этого вполне достаточно, чтобы нарушить воплощение техники. Ведь взять под контроль свою духовную энергию так быстро очень непросто. Его глаза расширились от шока и ужаса, когда он понял, что больше не контролирует свою технику. Огромный лесной дух взревел, его тело начало распадаться. А затем вся эта чудовищная сила обрушилась на своего Создателя. Ариэн закричал, когда вся духовная энергия, вложенная в технику, обрушилась на него. Вспышка зеленого света ослепила меня на мгновение, а когда я снова смог видеть... Мой противник уже лежал на земле без сознания. Я тяжело дышал, чувствуя, как последние капли сил покидают меня. Но я победил. Я смог одержать свою десятую победу, доказав, что достоин участвовать в турнире пяти великих сект. Но, кажется, перестарался. Ноги я перестал чувствовать первыми и просто рухнул на спину. Вот она, цена за то, что использовал слишком много пилюль сразу и перегрузил тело. Но стоит отдать должное, мои резервы ци были достаточно большими, чтобы провести все десять битв и истощиться в самый последний момент. Судья подбежал к нам, осмотрел Ориэна, а потом меня, после чего поднял руку, объявляя мою победу. Толпа на трибунах взорвалась криками и аплодисментами. Зрители то и дело судачили об этом поединке. «Потрясающе! Этот парень просто невероятен!» У него всего пара техник, но он показал просто колоссальный контроль над ними. Победил сначала представителя фениксов, а теперь драконов. Да кто он вообще такой? Вольный. Чего? Одновременно отозвались об оговоривших. Но мне все это было неважно, да и на моем лице сияла улыбка. Я сделал это. Победил. И даже спокойно могу оставаться в сознании. Правда, без возможности двигать телом, но это уже дело десятое. Когда-нибудь и это не станет помехой. Перед глазами появились строки техники безоблачного неба. Задание «Стать царем горы» выполнено. Вы успешно провели серию из десяти побед. Ваш уровень был увеличен на три. Текущий уровень – тридцать восемь. Награда – право участвовать в турнире пяти великих сект через год. И пока лекари спешили к нам, чтобы унести на носилках в лазарет, я думал о том, что ждет меня впереди. Потому что следующий турнир будет куда тяжелее. Но у меня будет целый год, чтобы стать сильнее. Глубоко под городом Белерунд, в темных недрах земли, где даже самый слабый луч света не мог проникнуть, стоял человек. Его фигура, облаченная в багровые одежды, казалась лишь смутным силуэтом в этом царстве вечной тьмы. Но даже в такой кромешной тьме можно было разглядеть, как его руки, сжатые в кулаки, дрожали от едва сдерживаемой ярости. Пятый младший владыка культа крови прошел долгий и тяжелый путь, чтобы оказаться здесь. После уничтожения младшего культа почти все входы в подземелье обрушились, в том числе и главный, что находился прямо под горой. Ему пришлось потратить немало сил и ресурсов, чтобы найти обходной путь и проникнуть в эти древние катакомбы. Перед ним возвышался базальтовый алтарь, некогда величественное сооружение, а теперь лишь груда разбитых камней. Следы разрушения были повсюду, осколки черного камня усеивали пол. «Проклятие!» – прошепел пятый младший владыка, его голос эхом разнесся по пустому залу. «Как они смогли найти это место? Кто посмел уничтожить святыню?» Он понимал, что это была его ошибка. Идея оставить артефакт в младшем культе и спрятать его здесь казалась верной на тот момент и сулила быструю выгоду. Кто бы мог подумать, что это приведет к раскрытию их тайны и уничтожению целого отделения культа. Пусть и не столь значительного на общем фоне, но тем не менее. «Старший владыка не простит такой оплошности», – пробормотал он, проводя рукой по лбу. «Наказание будет суровым!» Но даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации оставался луч надежды. Вторженцы, кем бы они ни были, не забрали самое главное. Возможно, они просто не почувствовали его присутствие или не смогли найти. В любом случае, это давало шанс исправить ошибку. Пятый младший владыка глубоко вдохнул, собираясь силами. Его глаза вспыхнули алым светом, когда он призвал свою кровавую ци. Багровая аура окутала его тело, наполняя воздух металлическим запахом крови. Одним стремительным движением руки, выглядящий как красивый юноша-практик, с легкостью отбросил разрушенный алтарь в сторону. Огромные каменные блоки, весившие сотни килограммов, разлетелись словно пушинки. Под ним открылось небольшое углубление, едва заметное в тусклом свете ауры-практика. Отверстие было настолько узким, что даже маленький кролик с трудом протиснулся бы в него. Но пятый младший владыка лишь усмехнулся. Для мастера кровавых искусств такие препятствия ничего не значили. Его тело начало меняться. Плоть растворилась, превращаясь в поток густой темной крови. Этот ужасающий сгусток жизненной силы устремился в узкое отверстие, проникая все глубже и глубже под землю. Километр за километром кровавый поток пробирался сквозь толщу земли, следуя древним тоннелям и расщелинам. Наконец, спустя половину часа, он достиг своей цели. Небольшая пещера, скрытая глубоко под землей, встретила пятого младшего владыку. Воздух здесь был густым и тяжелым, пропитанным кровавой цена столько, что, казалось бы, сами стены кровоточат и испытывают боль. Именно сюда стекалась энергия от всех жертвоприношений, совершенных на поверхности. Кровавый поток закружился, постепенно обретая форму. Через несколько мгновений пятый младший владыка вновь стоял в своем человеческом обличии, оглядывая пещеру. В центре комнаты на небольшом постаменте лежал он – один из двадцати легендарных артефактов, в которых была заключена душа величайшего практика всех времен – самого кровавого патриарха. На первый взгляд артефакт казался совершенно невзрачным. Это был простой деревянный гребень, потемневший от времени и покрытый мелкими трещинами. Его зубцы были неровными, словно их грубо обтесали камнем. Ничто в его внешнем виде не выдавало истинной природы этого предмета. Но пятый младший владыка знал истинную правду. Он чувствовал пульсацию невероятной силы, исходящую от этого скромного гребня. Сила, способная перевернуть мир, если ее освободить. Вот только для начала нужно было напитать этот фрагмент невероятным количеством ци. «Пять великих мастеров!» – прошептал он, осторожно приближаясь к постаменту. «Вы смогли уничтожить тело нашего патриарха, но его душу вам удалось лишь запечатать!» С величайшей осторожностью пятый младший владыка протянул руки к гребню. Как только его пальцы коснулись древней древесины, он почувствовал, как по телу пробежала волна жгучей боли. Кровавая ция артефакта была настолько мощной, что даже простое прикосновение причиняло страдания. И это была лишь сотая часть того, что требовалось только одному артефакту. Но он стиснул зубы и крепко сжал гребень. Медленно, очень медленно он поднял артефакт с постамента. Теперь, когда артефакт был у него, оставалось лишь вернуться на поверхность. Региональный турнир уже начался, и ему нужно было проследить, чтобы все шло по плану. Послушники культа должны были попасть на основной турнир. Это был ключевой этап их великого замысла. Ведь совсем скоро мир изменится навсегда, и культ крови будет стоять во главе этих изменений.